Глава вторая. Чем ближе мы подбирались к цели нашего визита, тем сильнее она меня разочаровывала. Я считаю, что если уж ты назвался ведьмой, так уж будь добр, постарайся создать вокруг себя подобающий антураж. Избушку на опушке какую-нибудь арендуй, черепушек там разных наставь, свечек побольше зажги, чтобы клиенты за свои деньги хоть впечатления получили, как в театре. или Квесте. Мужей-то на обещанных и прочих золотых гор они всё равно сто лет не дождутся. Но Вальдемара пошла другим путём. В нашем городке она остановилась в лучшей гостинице и не удосужилась придать своему временному жилищу даже слабой схожести с ведьминым логовом. «Я считаю, это безответственное отношение к делу», быстро шепнула я Оринке, Пока мы избавлялись от верхней одежды в крошечном холле отдельного номера. Здесь же уныло, как в МФЦ, как будто мы не за мужем, а за справкой об его отсутствии пришли. Цыкнула на меня подружка и пихнула в бок локтем. Я хихикнула и попыталась дать сдачу. У вас всё в порядке? Раздался женский голос с хрипотцой. и перед нами появилась сама Вальдемара. На ведьму она походила так же мало, как черенок от лопаты на волшебную палочку. На её инфернальную сущность намекали разве что волосы цвета непроглядной темноты, но уложила она свою копну на современный манер и скрепила самым обычным крабиком. Окончательно разрушали образ хранительницы тайных знаний — джинсы и модный свитер. Тем не менее, на Арину её появление произвело сильнейшее впечатление. Подружка побледнела и вытянулась по струнке, как отличница при виде директора школы. "Нет, нет, вообще-то всё не в порядке", залепетала она. "Представляете, у меня венец безбрачия сняли. И что? Хотите его вернуть?" нахмурилась ведьма. Не зря ведь говорят, что от нынешних мужиков одни неприятности. Я не сдержалась и снова хмыкнула. Ну и пусть у неё магических способностей нет, зато чувство юмора отличное. А это, на мой взгляд, даже лучше. В стендап опять же можно податься, если вдруг привороты перестанут пользоваться повышенным спросом. Хотя настанет ли когда-нибудь такое время? Впрочем, колдунья о карьере комика явно не мечтала. Она бросила на меня недобрый взгляд и свела на переносице густые брови. Лучшего намёка на то, что мной недовольны, не могло и быть. Но даже это не заставило меня стать серьёзнее. Напротив, всё происходящее с каждой минутой начинало казаться мне всё более забавным. И когда ведьма, усадив нас за стол напротив себя, поставила перед собой ультратонкий ноутбук, и я не сдержалась. «Это тебе не хрустальный шар!» Тут же шепнула я подруге. «Так что не переживай, информация будет самая правдивая. Другой ведь ты у себя в соцсетях не размещала». Вальдемара тут же выглянула из-за экрана и, одарив меня ещё одним сердитым взором, беззвучно зашевелила губами. «Проклинала меня, что ли?» Да и пусть. Я откинулась на спинку стула и уставилась на неё прямо и смело. Проклинайте, мол, не боюсь. Только и без венца, без брача у меня тоже ничего не получилось. Хотя вроде сначала всё начало получаться, а потом перестало. Продолжала сбивчиво рассказывать Аринка, не обращая внимания на наши с Вольдемарой взаимные переглядки. Вроде и поклонники есть, а всё равно как-то замуж не берут. И не возьмут. Вдруг резко и отчётливо произнесла ведьма и злорадно ухмыльнулась, по-прежнему вглядываясь в моё лицо. И что, совсем-совсем ничего нельзя сделать? В голосе Аринки послышались плаксивые нотки. Мне тут же захотелось встряхнуть подругу за плечи и утащить её подальше от этой недоведьмы с её дурацкими установками, пока они прочно не вошли в её мозг. Но сделать этого я не успела. Ну как же нельзя? Очень даже можно, радостно потёрла руки Вальдемара. Только я помочь тебе бессильна, пока она замолчала и снова посмотрела на меня. Как тебя зовут? Софья, ответила я, не видя смысла скрывать своё имя. Пока Софья не устроит свою личную жизнь, припечатала ведьма. А ты уже следом, иначе никак. Я явственно увидела злорадство в глазах Вальдемары. Вот же шарлатанка, решила на меня вину перебросить. Вот ещё фыркнула я. У меня, знаете ли, ни жениха, ни желания его найти пока что нет. Так что замуж я разве что лет через 10 соберусь, да и то не факт. О, нет, застонала Арина, явно давая понять, что столько лет она без колечка на пальце точно не протянет. Зачем же так долго ждать? ехидно продолжила колдунья. Я отчетливо вижу, что для тебя все пути открыты. Еще в этом году успеешь встретить того самого. Главное, не пропусти. Ха-ха, резко выдала я. До конца года 10 дней осталось, да и не нужен он мне даром, тот самый. Вальдемера посмотрела на Аринку с сделанным сочувствием. Тут я ничего поделать не могу, твоя подруга ты и разбирайся